Ранее уже упоминалось, что помимо скрижалей с заповедями, на той же горе Моисей получил от Бога четкие инструкции по изготовлению Ковчега Завета. Однако в том же месте и в то же самое время Моисей получил весьма детализированные указания строительства скиний, которая чаще всего воспринимается в качестве временного места хранения Ковчега Завета. но которая на самом деле была прежде всего местом жертвоприношений. «И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его. Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Вот что будешь ты приносить на жертвенники». Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гины битого елея. А для возлияния четверть гины вина для одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром. подобным утреннему, и с таким возлиянием приноси его в благоухание, приятное в жертву Господу. Это всесожжение, постоянное в роды вашей, пред дверями скини и собрания пред Господом, где будут открываться вам, чтобы говорить с тобой». Исход, глава 29. Далее следует детализированная до мелочей инструкция о том, как именно надо готовиться к жертвоприношению и как совершать сам обряд. Если же учесть, что жертвенник располагался пред святая святых, то есть местом хранения ковчега завета, то и инструкции по изготовлению ковчега оказываются лишь частью общего пакета требований по правильному исполнению обряда жертвоприношений. Тем более, что ковчег завета служил средством связи Бога с Моисеем, а связь редко бывает односторонней. По сути, получается, что помимо всего прочего, ковчег ретранслировал наверх получаемую в ходе жертвоприношений духовно-нематериальную энергию. И какая из его функций была основной, еще очень большой вопрос. Так что скрижали с заповедями и оказываются лишь дымовой завесой, идеологическим прикрытием действительных потребностей бога, которые сводились, как можно видеть, к требованию регулярных жертвоприношений. Причем добрый бог при наличии заповеди «не убий требует на самом деле постоянных убийств, пусть не людей, но животных. Пшеничная мука, елей и вино явно играют роль лишь бога. вторичных добавок, своеобразных специй. Это, кстати, красноречиво подтверждает известная история с Каином и Авелем. Она обычно преподносится в качестве иллюстрации якобы гуманности Бога, который считает, что Каин совершил глубочайший грех, убив Авеля. Но что предшествовало этому событию? Каин и Авель приносят в жертву Богу плоды своего труда. Каин – земледелец, а Авель – пастух. Каин приносит в жертву растительные продукты, Авель приносит ягненка. Бог отвергает жертвоприношение Каина, но принимает жертву от Авеля. В результате Каин взревновал за это брата и убил его. Так каковы предпочтения доброго Бога? И в чем тогда действительный грех Каина – Не в наших глазах, а в глазах этого самого доброго бога. В убийстве Авеля или в подношении неправильной жертвы. Странный вопрос. Но не менее странные вопросы возникают и в отношении другого библейского эпизода. В котором описывается искушение богом Авраама, дождавшегося в конце концов на старости лет ребенка. Бог сказал... «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие, глава 22. Авраам послушно берется за исполнение пожеланий доброго Бога, идет на гору, Подготавливает жертвенник, заносит руку с ножом над единственным своим сыном. И только в самый последний момент руку Авраама останавливает ангел, посланец Бога, якобы убедившегося в верности человека, который до этого и так многократно демонстрировал свою абсолютную преданность. По случаю тут же подвернулся Агнец, которого Авраам и убивает вместо сына. А Бог милостливо принимает эту жертву вместо ранее им же назначенной. Оставим в стороне рассуждения о неком искушении, о беспредельной верности и преданности, и о доброте Бога, этим пусть занимаются теологи и священники. Данный эпизод на самом деле интересен совсем другим. Наличием скрытой информации, проходящей будто бы вскользь на заднем плане. Авраам послушно идет исполнять указания Бога. Деловито и методично готовит жертвенник. В этом буквально сквозит серая обыденность. Ничего не то что экстраординарного, ну и даже просто необычного в этом требовании Бога не видят ни Авраам, ни люди вокруг него. Добрый Бог потребовал убить сына, затем также по-доброму согласился на другую кровавую жертву. Ну что ж, это явно норма жизни. Согласие же Бога на замену иллюстрирует некие ранее предоставленные выводы по энергетической эффективности жертв. Во-первых, на ранних этапах разница между духовно-нематериальной составляющей животных и людей невелика. Тем более, если речь идет о еще не окрепшей душе ребенка. Так что Бог ничего не потерял от такой замены. А во-вторых, с определенного момента становится более энергетически выгодным отказаться от человеческих жертвоприношений. Живой взрослый человек еще много может поставить энергии в ходе своих молитв. Так зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Можно обойтись и животными. Тема жертвоприношений в библейских текстах вообще обладает немалым количеством слов. подобной скрытой информации. Например, скитающиеся под предводительством Моисея по Синайской пустыне евреи, получив от Бога скрижали и пакет инструкций, вовсе не устремляются покинуть этот край, совершенно не приспособленный для нормальной жизни. Наоборот, они строят фактически стационарную, устьевременную скинию, и приступают к жертвоприношениям, которые длятся довольно долго. Все это время над Скинией присутствует Бог в виде столпа облачного. Богу срочно потребовалась заправка. Что, впрочем, не удивительно ведь с момента начала исхода он не только не получал жертвоприношений, но и затратил немало энергии на прикрытие евреев с воздуха. Постоянное изменение расположения места заправки не очень удобно. Посему Скиния долгое время остается на одном месте. А в Иерусалиме, на земле обетованной, в конце концов появляется уже стационарный храм Соломона. Более того, еще через некоторое время отменяется практика домашних жертвенников. Отныне все жертвы должны приноситься в единое место. Энергия концентрируется максимально. Но если стационарная и единая заправка гораздо удобнее, то почему Моисей водил свой народ по Синайской пустыне аж 40 лет вместо скорейшего прибытия в новое место постоянного обитания? Подобная длительность перехода давно вызывает вопросы у исследователей библейских текстов. Что неудивительно, ведь пересечь Синайский полуостров можно на несколько порядков быстрее. Версии высказываются самые разные, но, на мой взгляд, наиболее близка к истине та, согласно которой сорокалетнее скитание было преднамеренным и являлось вынужденной мерой. Дело в том, что Моисей вывел из Египта весьма разношерстную публику, у которой к тому же была жива память о какой-никакой, но все-таки стабильной жизни». 40 же лет срок вполне достаточный для того, чтобы выходцы из Египта просто вымерли, а вместе с ними умерла и память о том, что можно жить иначе. И в скитаниях по Синаю просматриваются очень хорошие знания законов развития общественного сознания тем, кто евреев в эти скитания бросил. 40 лет много лишь с точки зрения... скорости физического перемещения, но это очень мало с точки зрения изменения коллективного сознания. И за столь короткий срок Богу удалось добиться очень непростого результата – изменить сознание целого народа кардинальным образом. Новые поколения уже не помнили ни о предыдущем месте обитания, ни о порядках, царивших там, ни о старых религиозных традициях. Они выросли уже совсем в других условиях, в условиях подчинения единому Богу. И таких подготовленных людей уже можно было запускать в землю обетованную. Кстати, само место расположения земли обетованной, именно на Ближнем Востоке, вызывает определенные вопросы. Почему Бог послал евреев именно сюда? Ведь не на пустое же место они пришли, здесь до них длительное время жили самые разнообразные племена и народы. И евреям пришлось буквально огнем и мечом пробивать себе место под солнцем в весьма густо заселенном регионе. Если Бог действительно заботился о своем народе, то почему он не послал евреев в какое-нибудь другое место? Вокруг немало плодородных земель, И вполне можно было подобрать более спокойную территорию, где можно было бы разместиться пришлому люду без того, чтобы ввязываться в бесконечные тяжбы и распри с аборигенами и соседями. Можно, конечно, сослаться на расхожую фразу, что пути Господни неисповедимы, но можно и учесть, что достигаемый в итоге результат и представляет из себя чаще всего истинную, а декларируемую цель. Так что по результатам можно вычислить и цель. И тут мы можем отметить несколько немаловажных моментов. Во-первых, Ближний Восток и примыкающие к нему регионы были зоной, где ранее доминировал культ бога Баала, который, если ориентироваться на библейские тексты, был главным конкурентом ветхозаветного бога Яхве. В чем именно заключался конфликт между ними и почему Яхве столь ожесточенно конкурировал с Ваалом, пока не ясно. Ни археологические исследования, ни сами библейские тексты ответа на этот вопрос не дают. Однако Яхве почему-то не только самым жесточайшим образом пресекал попытки поклонения Ваалу среди самих евреев, но и бросал евреев на уничтожение этого культа и среди других народов, населявших данный регион. Результат известен. Культ Ваала канул в прошлое, а Яхве занял пост Верховного Бога. Во-вторых, Ближний Восток представляет из себя как бы центр Древнего мира. Он располагается на перекрестке торговых путей, связывавших Европу, Азию, Африку. Это буквально стратегическое место. И что мы имеем в историческом итоге? Именно отсюда в дальнейшем в разные стороны расходятся мировые монотеистические религии по всем континентам. И в-третьих, Ближний Восток был довольно плотно заселен разными народами и племенами, которые сами по себе уже боролись друг с другом за возможности жизни тут. Появление в таких условиях дополнительного пришлого народа, претендующего вдобавок не просто на поселение, но и на доминирование на этой территории, означает автоматическое образование мощного очага напряженности. И что мы получаем в итоге? Более трех тысяч лет этот регион фактически непрерывно сотрясают конфликты, войны с неизбежными при этом жертвами и мощными негативными эмоциями что является источником духовно-нематериальной энергии может конечно тут и нет прямого умысла но результаты заставляют задуматься но несмотря на центральное положение ближнего востока его сильное влияние на огромные территории вокруг это все-таки весьма ограниченный регион более того иудаизм является весьма специфической религией в которой доминирующее положение занимает только один народ. С одной стороны, это способствует обособлению и разобщению разных наций, политика разделяя и властвует. Но с другой, резко ограничивает возможности религии, ведь ее приверженцами могут быть по определению представители лишь одного народа. Соответственно, снижается эффективность этой религии в вопросах воздействия на человечество в целом. И вот примерно через 600-700 лет после исхода, почти одновременно сразу в двух регионах Старого Света, возникают еще две монотеистические религии, которые на сей раз уже лишены элемента национальной ограниченности – зороастризм и буддизм. В упрощенном восприятии зороастризм, правда, трактуется не как монотеистическая, а как дуалистическая религия, в которой не одно, а два начала – доброе, божество Ахура Мазда и злой дух Анхоро Майнью. Вдобавок мир, по определению зороастризма, населен многочисленными девами, духами, что вроде бы должно относить эту религию к так называемому язычеству. Однако специалисты недаром указывают на чрезвычайное сходство зороастризма с такими монотеистическими религиями, как христианство, ислам. Параллели тут на самом деле колоссальные. Скажем, христианские черти практически ничем не отличаются от зороастрийских девов И даже возглавляющий темную сторону всего бытия, злой дух Анхора Майнью, В реальности мало чем отличается от христианского дьявола и мусульманского шайтана. тождественный и задачи. В зороастризме люди должны вести себя только так, как угодно Ахурамазде, и поклоняться только ему. Учение зороастризма приносит очередной пророк Заратустра. Известные тексты с жизнеописанием пророка порой настолько аллегоричны, что трудно определить в них описание реальных событий от откровенной выдумки. Но несколько моментов обращают на себя особое внимание. Прежде всего происхождение Заратустры. Он не простой человек, а является двойственной сущностью. Человеческое в нем переплетено с божественным, от самого Ахура Мазды. Причем божественная составляющая входит в него дважды. Первый раз даже не в него, а в его будущую мать, еще тогда, когда она сама находится в чреве своей матери, бабки Заратустры. А второй непосредственно в момент зачатия будущего пророка. Почти как позднее это происходит с Христом. Вдобавок в момент рождения в сознание Заратустры входит посланник Атахура Мазды. Несмотря на обладание столь мощной генетической и психологической базы, дела у пророка сначала не задаются. Он не встречает понимания и поддержки среди людей. Похоже, что это происходит из-за слишком большой замысловатости учения, которое он пытается привнести в человеческое сообщество. Другими словами, боги пытались говорить с людьми на непонятном им языке. Посему приходится прибегать к искусственным мерам. Когда Заратустра приходит к царю Виштаспе и вновь встречает непонимание и отторжение, включаются главные силы, появляются небесные посланники, которые опаивают царя неким волшебным зельем и просто промывают ему мозги, а заодно и сразу его жене, обращая их в нужную веру. И только после этого дела пошли на лад. Что не мудрено, ведь в дело включился властно-административный ресурс. Зороастризм укрепляется в обществе и в конце концов достигает даже статуса государственной религии.